На время шло, и вот наконец наступил тот самый день — пятница. Смотрите, Виллибальд, — наставлял Гауптмана накануне Лахузен. Вам придется проявить завтра все свои таланты. Я приложу все свои силы, Героберст. Не так, Гауптман. Я понимаю всю неравновесность фигур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 Акции устрашения, М да. С этой точки зрения никто подобное событие не рассматривал. А стоило бы. Пожалуй, своего рода визитная карточка со мной лучше не спорить и не мешать. Не только Ге Роберт. Не думаю, что все имевшиеся место случаи – это работа именно его. В конечном итоге. Харон добился того, что любая акция подобного рода уже автоматически приписываться ему, отвлекая таким образом внимание от идеального исполнителя. — Ведь почерк можно и подделать! — развел руками гаупван Мне определенно нравится ваш острый ум! — уважительно покивал Лохузен. — Продолжайте в том же духе, мой друг! Вас ждет блестящее будущее.